Я наблюдал, как Стреп с своим мешком за плечами присаживается на изгородь, отдохнуть, и я знал, что Коммодор Трэнн он встречается с мистром Пиклем в залце нашего деревенского трактищика. Теперь читатель столь же хорошо, как и я, представляет себе, кем я был в ту пору моего детства, к которой я снова возвращаюсь. Однажды утром, когда я со своими книгами вошёл в гостиную, моя мать была чем-то беспокоена. Мисс Марстон казалась особенно тюёрдой, а мистер Марстон что-то привязывал к концу своей трости, тонкой, гибкой тросточки. Когда я вошёл, он замахнулся и расстёк ей воздух. "Говорю же вам, Клара, меня с самого не редкостикли", произнёс мистер Марстон. Совершенно верно, подтвердил мистер Марстон. Вполне возможно, дорогая Джейн, робко пролепетала моя мать. Но вы думаете, это принесло пользу Эдуарду? «А вы, Клара, думаете, что это принесло Эдуарду вред? хмуро спросил мистер Марстон. Вот-вот в том-то и дело, сказала мисс Марстон. Моя мать промолвила только: вы правы, дорогая Джейн. И умолкла. Я почувствовал, что этот разговор имеет прямое касательство ко мне, и поймал взгляд мистера Мерцтона, устремлённый на меня. "Дэвид, сегодня ты должен быть более внимателен, чем всегда", сказал мистер Мерцтон, снова метнув в меня взгляды, снова расстекая тросочком воздух. Затем, закончив свои приготовления, положил её около себя с многозначительным видом. и взялся за книжку это было не дурное начало и не дурное средство подбодрить меня я почувствовал как мой рок улетучивается из головы ни одно слово за другим и ни строчка за строчкой а вся страница сразу целиком я попытался поймать слово но казалось если можно так выразиться они скользили прочь от меня на коньках плавно и быстро и задержать их было невозможно Плохое было начало, а дальше пошло ещё хуже. Я явился с намерением отличиться, уверенный в том, что сегодня выучил урок превосходно, но вы я заблуждался. Груда отложенных в сторону учебников всё росла, возвещая о моих ошибок, а мисс Мерцтон не сводила с нас глаз. И когда в конце концов мы пришли к 5.000 сыров, помню в тот день он заменил их палками моя мать взлилась слезами клара предостерегла мисс марстон мне что-то нездоровится дорогая джейн отозвала своя мать я видел как он важно подмигнул сестре встал и взяв трос сказал едва ли джейн можно ожидать что клара с достоинной твёрдостью вынесет терзания и мучения которые причинил ей сегодня давид это был бастыцизм бы клара весьма укрепилась и сделала успехи но едва ли можно ждать от неё так много мы пойдём с тобой наверх давид когда он выводил меня из комнаты мать рванула скнам и смертсон сказала клара вы с ума сошли я удержал её мать заткнула уши Изу блекло. Он вёл меня наверх, к моей комнату медленно и важно. Я уверен, ему доставлял удовольствие этот жестинный марш правосудия. И когда мы там очутились, он внезапно зажал подмышкой мою голову. Мистер Мерстон. Сэр, закричал я, не надо! Пожалуйста, не бейте меня! Я так старался, сэр, но я не могу отвечать уроки при вас, мистер Смерстон, я не могу. Не можешь, Дэвис. Ну мы попробуем вот это средство. Он зажимал рукой мою голову словно в тисках, но я схватил его обеими руками и помешал ему нанести удар, умоляя его не бить меня. Помешал я только на мгновение. Через секунду он больно ударил меня. И в тот же момент я вцепился зубами в руку, которой он держал меня, и прокусил её. До сих пор меня всего передёргивает, когда я вспоминаю об этом. Он свёл меня так, будто хотел засечь до смерти. Несмотря на шум, который мы подняли, я услышал, как кто-то быстро взбежал по лестнице. Это были моя мать и Пегати. И я услышал, как мать о кричала. Затем он ушёл и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа как в лихорадке, стёрзанный, избитый и беспомощный в своём столблении. Как ясно помню я, какая странная тишина царила во всём доме, когда постепенно я пришёл в себя. Как ясно вспоминаю, каким преступником почувствовал я себя, когда ярости боль чуть-чуть утихли. Я сел и долго прислушивался, но не было слышно ни звук. С трудом я поднялся с пола и увидел в зеркале своё лицо, такое красное, опухшее и безобразное, что я ужаснулся. Боль во всём теле, когда я двигался, была мучительной. Я заплакал снова. Но эта боль была ничто по сравнению с осознанием моей вины. Оно тяготило моё сердце больше, чем если б я был самым страшным преступником. Начинало темнеть. Я закрыл окно. Почти всё время я лежал, припав головой к подоконнику, то плача, то задрёмывая или тупо глядя в окно, как вдруг в двери щёлкнул ключ и появилась мисс Мерстон с хлебом. молоком и мясом. Молчи поставила всё это на стол и, взглянув на меня с примерно твёрдостью, анализировалась, и снова в двери щёлкнул ключ. Долго я сидел после того, как спустились умирки, и гадал, придёт ли кто-нибудь ещё. Когда ждать было уже нечего, я разделся и лёг в постель. И тут я со страхом подумал о том, что сделают со мной. Является ли преступлением совершённый мной поступок? Арестуют ли меня и заключат ли в тюрьму? Не угрожает ли мне опасность попасть на виселицу? Никогда не забуду своего пробуждения на следующее утро, бодрого и радостного расположения духа, уже в следующий момент изменившегося под гнётом горестных, тяжёлых воспоминаний. Его спешили встать, как появилось мистер Марстон. Коротко сказал, что я могу полчаса, но не дольше походить по саду и удалился. Не заперев двери, чтобы я мог воспользоваться этим разрешением. Я так и сделал. И поступал так каждое утро в течение пяти дней, пока пребывал в заключении. Если бы я увидел мою мать одну, Я бросился перед ней на колени, умоляя простить меня. Но в течение всего этого времени я не видел никого, кроме мисс Марстон. Правда, мисс Марстон приводила меня на вечернюю молитву в гостиную, когда все уже были в сборе, но там я стоял одиноко, как юноша изгой у дверей, и мой тюремщик торжественно уводил меня, откуда никто ещё не поднимался с колен. Я замечал только что моя мать стоит как можно дальше от меня и смотрит в другую сторону, так что лица её я не мог видеть, а у мистера Марстона рука обвязана широким полотняным платком. Как долго длились эти 5 дней, я не могу передать. В моих воспоминаниях они мне кажутся годами. Вот я прислушиваюсь ко всему, что происходит в доме, ко всему, что доносится до меня. Позвякивают колокольчики. Открываются и закрываются двери, слышатся голоса, шаги на лестнице, смех, посвистывание и пение за окном. Они кажутся мне особенно невыносимыми в моём позорном заточении. Неуловимое искажение часов. Оседнув в темноте, когда просыпаясь, я принимал вечер за утро, а потом убеждался, что домашние ещё не ложились спать, и меня ещё ждёт длинная-длинная ночь, печальные сновидения и кошмары. Снова утро, полдень и вечер. Мальчики играют на церковном дворе, а я слежу за ними из комнаты, стараясь не подходить близко, как ну чтобы они не узнали о моём состоянии. Непривычное сознание, что я не слышу собственного голоса. Короткие промежутки, когда почти бодр, ощущение это приходит с едой, но вот с ней покончено, и снова нет бодрости. Дождь однажды вечером Дождь несущий свежие ароматы, он льёт всё сильнее и сильнее между моим окном и церковью, и наконец вместе с наступающей ночью словно обволакивает меня унынием, страхом, раскаянием. Всё это, кажется мне, длилось не дни, а годы. Так глубоко врезалось оно мне в память. В последнюю ночь моего заключения Меня разбудил шёпот. Кто-то окликал меня по имени. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, сказал: "Багги, это ты?" Ответа не было. Но скоро я снова услышал своё имя, произнесённое таким таинственным и страшным шёпотом, что со мной сдевался бы припадок, если бы меня не мелькнула догадка: не доносится ли шёпот из замочной скважины? Я пошёл ощипнуть двери и приникнув к замочной скважине прошептал: "Погоди, милая, это ты? Я, мой дорогой Дей. Потише, тише, тише будь ти как мышка, а то кошка услышит", ответила она. Она имела в виду мисс Мерцтон. И я понял, сколь основательны её опасения. Комнаты мисс Мерцтон была смежная с моей что с мамой милая пегати она очень на меня сердится мне было слышно как пегати беззвучно заплакала по ту сторону двери а я плакал по эту сторону пока не услышал нет не очень милая пегати что со мной сделают ты не знаешь школа недалеко от лондона был ответ Пегати. Я попросил её повторить, так как позабыл приложить ух и отнять губы от замочной скважины, и в первый раз она говорила мне прямо в рот, и потому слова щекотали мне губы, но я не расслышал их. Когда Пегати завтра. Так вот, почему мисс Мертстан достала мой костюм из комода, она именно так и сделала, но я забыл упомянуть об этом. Да, сказала Пёгати, уложила в сундучок. Я увижу с мамой. Да, завтра. Затем Пёгати вплотную прижала губы к замочной скважине из горячности и снежностью, к которой замочные скважины смею думать не были привычны, произнесла следующие фразы, разбив их на части. которые судорожно проскакивали одна за другой. Дэви, дорогой, если я не бывала ласкова с вами, как бывало раньше, это не потому, что я вас не люблю, также и даже больше, мой маленький, это потому, что так лучше для вас, и ещё кое-для кого. Дэви, дорогой, вы меня слушаете? Вы слышите? Да, Пегати всхлипывал я. Сокровище моё, продолжала Пегати с бесконечной жалостью. Вот что я хотела сказать: никогда не забывайте меня. Я вас никогда не забуду. И я буду очень заботиться о вашей маме, как заботилась о вас, и я не покину её. Может, наступит день, когда ей снова захочется приклонить свою бедную головку к плечу глупой Пегати, и я буду писать вам, дорогой, хоть я и не учёная, и я, и я. Пегати, не имей возможности поцеловать меня. Принеслась целовать меня. замочную скважину. О, спасибо, дорогая Пегати, спасибо, спасибо. Ты обещаешь мне одну вещь. Ты напишешь мистру Пегати и малютке Эмли и миссис Гамич и Хэму, что я совсем не такой плохой, как им может показаться. И что я посылаю им самый нежный привет, в особенности малютке Эмли, ты напишешь Пегати доброй душа обещала мне это